33. Надписи на стенах. Контора Чато располагалась на некоторой высоте. Для нее было сооружено что-то вроде помоста на стальных столбах, и в самом помещении одна стена была стеклянной, что позволяло хозяину обозревать территорию полностью. Имелось также окно, выходившее на эспланаду. Чато, по его собственным словам, распорядился устроить свой командный пункт именно таким образом, чтобы контролировать также и внутренний двор». Он вообще обожал все контролировать, и рад был бы сам делать все на своей фирме, отдавать распоряжения, заключать контракты, вести проверку при погрузке и разгрузке, смазывать двигатели, измерять давление в шинах, мыть грузовики и даже водить их. Он наблюдал за прибытием и отъездом машин и сразу замечал, если появлялся клиент или кто-то неожиданно шел к нему по делу. Едва заслышав шум мотора, он высовывался в окно. Их территория была обнесена цементной стеной в два метра высотой, спущенной поверху колючей проволокой. На ночь откатные ворота запирались. В рабочие дни... Вход оставался открытым. Когда Нерея была еще девчонкой, местные парни спрашивали, не тюрьму ли построил ее отец. И она, подхватывая шутку, отвечала, что да, тюрьму, а рабочие там заключенные. Как-то ранним утром Чато стоял у окна и следил, как к грузовику присоединяют прицеп. Он им не доверял, никогда не доверял даже самым опытным своим водителем. Операция завершилась, и грузовик тронулся с места. И тогда ему стала видна та часть стены, которая прежде была скрыта от глаз. Чато прочитал надпись, выведенную большими кривыми буквами с помощью краски из баллончика. «Чато – угнетатель». Это была первая из надписей, направленных против него – Поначалу он решил хулиганская выходка, но больше, чем нелепое обвинение, которое его, конечно, разозлило, больше, чем неприличный, сам по себе и чернивший его поступок, который разозлил его еще сильнее, больше, чем эспонизированное написание его прозвища, что просто взбесило его, чата возмутило, насторожило то, что надпись была сделана с внутренней стороны стены. Это означало, что на территорию проник кто-то чужой. Ночью. Битори, вытирая руки о фартук, заявила, что не исключает вины кого-то из работников. Чато спустился сверху по узкой и крутой металлической лестнице, на которой, по словам Беттори, в один прекрасный день он сломает себе шею. Но сейчас хозяин изо всех сил старался не показать своего гнева и не смотрел, куда ступает. Чато зашел в помещение, приспособленное под ремонтную мастерскую, попросил краскопульт. Он мог бы, конечно, отдать распоряжение рабочему. «Закрась, пожалуйста, эту дурацкую надпись». Но Чато был человеком взрывным, порывистым и нередко делал что-то, прежде чем успевал подумать а еще брал на себя массу самых разных дел, и неважно, касались они работы руками или работы чисто бумажной. Короче, никого и ни о чем он просить не стал, а взял и в мгновение ока сам закрасил оскорбительную надпись. Дома за обедом Чату рассказал об этом Жене. Вместе они перебрали имена всех работников — Она называла их рабочими, прикидывая, который из них мог такое сотворить. Допустим, кто-то почувствовал себя обиженным, или кто-то посчитал, что хозяин несправедливо с ним обошелся. Но раз нет свидетелей и нет доказательств, сделать ничего невозможно. Обычная история. Ни самому Чато, ни Беттори... Не пришло в голову связать надпись с письмами о революционном налоге. Прошло несколько недель. Они забыли тот случай и продолжали жить, как жили всегда. До одной субботы в середине марта. После нее все решительно переменилось в жизни Чато и его семьи, который был час... Где-то около одиннадцати вечера, чуть больше или чуть меньше. Чато с Хошианом шли по улице, споря о том о сём, потому что, как и положено добрым друзьям, не любили ни в чём друг другу уступать. Они составляли пару в игре в мус, при этом оба играли очень прилично. Хотя иногда, как всем известно, карты вдруг начинают помогать соперникам. И тогда по дороге домой приятели частенько ссорились, взваливая вину за проигрыш друг на друга. Поужинали они в гастрономическом обществе. Каждый свое, то, что приготовила дома жена. А поскольку оба собирались на завтра встать пораньше, то играли в карты до ужина, а не после, как обычно. На следующий день их ожидал довольно длинный этап по программе «Велотуризма» конечным пунктом которого был бар в центре Сумаи. Короче, возвращались они домой не трезвые и не пьяные, увлеченные одним из обычных своих споров, и не стеснялись в крепких выражениях, потому что между друзьями такое позволительно. Вот и вышло, что в пылу перепалки, а также из-за скудного фонарного света, Они не обратили внимания на свежие надписи на стене, которые появились среди старых, привычных, а также среди разного рода афиши объявлений, в большом количестве покрывавших нижнюю часть фасадов. Не сразу увидели и ту, где краска еще не успела высохнуть, ту, что была теперь рядом с подъездом Чато. Как раз там приятели и остановились, чтобы довести спор до конца — И уже собрались разойтись, уже сказали один, только бы завтра не было дождя, а другой — ладно, растяпа, в половине восьмого встретимся на площади. Но тут внимание Хошиана привлекло имя друга на стене. — Господи помилуй! Что там еще? — Чато-Чибато, Чато-Стукач, баскский, испанский. «Святые небеса!» Хошин. «Закрась надпись, прежде чем ляжешь спать! С такими вещами шутить нельзя!» Они распрощались. И Чато, кипя от ярости, туда их растуда, даже не стал подниматься к себе домой, а направился в гараж, где у него хранилось несколько старых банок с краской. «Это я-то стукач!» «Понятно, что они это для чертовой рифмы придумали!» «Да я за всю свою жизнь ни разу ни с одним полицейским словом не обмолвился!» Сразу возникла проблема. У него не было кисти. А может и была, но он так разнервничался, так раскипятился, что не сумел ее найти. Ну и черт с ней! Обойдемся тонкой кисточкой и газетной бумагой. А краска... С комками, конечно, но еще не совсем высохло. Кое-как он замазал два слова на стене, сделав их нечитаемыми. Перемазал краской брюки. Сейчас Беттори ему устроит. Ну и пусть устраивает. «Стукач!» «В таком поселке, как их, хуже оскорбления не придумаешь». Не лучше того, что несколькими неделями раньше появилась на стене его фирмы. Он твердо решил на следующий же день купить новые краски, когда будет возвращаться на велосипеде домой. Жене он сообщил о случившемся уже лежа в постели. Битори, насколько я понимаю, ты уверен, что надписи будут появляться и дальше». «Что-то мне подсказывает, это непростое хулиганство. Надо быть ко всему готовым». «Но тогда какой смысл их замазывать? За теми, кто их пишет, тебе в любом случае не угнаться». «Скажи, а ты проверил? Других-то надписей на улице не было. Мы шли вместе с Хошианом, и других вроде не видели». «Точно?» «Ну нет, наверняка я бы не сказал». Ну, а сейчас уже поздно, к тому же я в пижаме. Стукач, угнетатель-кровопийца, предатель. В надписях его обзывали по-всякому, и на баскском языке, и на испанском. Они появились и на его улице, и на близлежащих, и на площади. Настоящая травля по всем правилам. Не меньше двадцати надписей только в старой части поселка. Столько не сделать за раз ни одному хулигану. А еще поди узнай, что там написано на окраинах. Тут явно просматривались четкий план и работа многих рук. Рано утром он вышел из дому с велосипедом и в велосипедном снаряжении. И не поверил собственным глазам. «Чато такой! Чато секой, Эриа кэзду баркатуко! Народ не простит! Баскский!» И все в том же духе. Придя на площадь и присоединившись к группе велосипедистов, он тотчас заметил, что будто здоровались с ним, холоднее обычного. И еще были глаза, которые избегали его глаз». Чату без труда угадал причину, хотя могло быть и такое, что это сам он вдруг сделался слишком мнительным и стал жертвой собственного воображения и собственной подозрительности. Они тронулись в путь. Человек четырнадцать-пятнадцать, те же, что и всегда. Другие члены клуба выехали раньше или выйдут чуть позже единственным кто крутил педали рядом с чато был Хошиан, который тоже казался более молчаливым чем обычно прежде чем они оставили позади последние дома поселка из окна послышался голос какого то парня чато сукин сын никто изъехавший в группе даже не подумал вступиться за него Никто не высказал своего мнения и не выругался в ответ на оскорбление. Постепенно группа начала рассеиваться. Такое бывало и раньше. Одни ехали быстрее, другие медленнее. И Чата остался вдвоем с Хошианом, который все время отставал от него на два-три метра и по-прежнему не произносил ни слова». А когда они поднимались в горку, к порту Орио, отстал еще больше, хотя обычно одолевал подъемы куда легче, чем Чато. Наконец впереди показалась Сумая. Нужный им бар они хорошо знали по прошлым годам. В баре им приклеят марки на карточку, где в разных клеточках отмечались пройденные этапы нынешнего сезона. А потом... «Награда за труд! Яичница с хамоном!» На улицу из окон доносились голоса и смех. Вошел Чато, и в баре вдруг повисла гробовая тишина. Этого Чато уже не выдержал, просто не мог выдержать, даже не стал ждать, пока наклеят марку на его карточку». Ни с кем не попрощавшись, в том числе и с Хошианом, он сел на велосипед и в одиночку поехал обратно в поселок.